«Наш судмедэксперт выдвинул не сильно оригинальное предположение, что убийца был обнажен», — сказал делгиш «Но это не так уж и нереально, сэр», — продолжил Пирс. «В конце концов, зачем ему вообще было показываться Крэмптону? Требовалось только отпереть южную дверь и оставить ее приоткрытой. Потом он включает свет, чтобы осветить страшный суд, и прячется за колонной». Крэмптон, возможно, удивился, когда понял, что его никто не ждет. «Но потом он в любом случае подошел бы к картине» привлеченный светом, тем более звонивший сказал, что ее изуродовали, и даже точно описал, как. «А разве он не позвонил бы отцу Себастьяну, прежде чем отправиться в церковь?» — поинтересовалась Кейт. «Нет, пока не увидел бы все сам. Он не захотел бы поставить себя в дурацкое положение, поднимая тревогу без необходимости. Но вот что мне интересно, какое объяснение выдумал звонивший, чтобы оправдать собственное появление в церкви в такой час?» Может быть, сослался на полоску света за дверью? Его разбудил ветер, он выглянул на улицу и увидел подозрительную фигуру. Впрочем, этот вопрос мог даже не возникнуть. Первым побуждением Крэмптона было бы сходить в церковь. Но если Каин был в плаще, почему он вернул его в дом, а ключей нет? Ведь пропавшие ключи — важная улика. Убийца не стал бы оставлять их у себя, слишком большой риск. Избавиться от них проще простого, выбросить где-нибудь и все — Но почему бы не вернуть? Если у него хватило духу прокрасться и взять их, то хватило бы пороху и положить их на место. Не хватило бы, если руки или одежда у него были в крови, — заметил Пирс. А с чего бы ему запачкаться? Мы ведь пересмотрели возможные варианты. К тому же он не спешил. У него было время вернуться к себе и помыться. Он наверняка думал, что тело обнаружат только в 7.15, когда церковь откроет для заутренняя. «Хотя есть тут одна загвоздка...» «Какая?» — встрепенулся Делглиш. «Разве тот факт, что ключи не вернули, не указывает на то, что убийца живет не здесь?» «Любой из отцов имел законную причину быть в церкви в любое время дня и ночи. И, возвращая ключи, они ничем не рисковали». «Ты кое-что забываешь, Кейт», — напомнил Делглиш. «Им не нужно было бы брать ключи. У четырех священников ключи есть всегда, и я проверил, все они на месте». — Но один из них мог взять ключи намеренно, — вклинился Пирс, — чтобы бросить подозрение на персонал, студентов или гостей. — Да, возможно, и это, — сказал Дэлбиш. — И то, что порча страшного суда не имеет ничего общего с убийством. Какое-то это ребячество, злое, но ребячество, что никак не вяжется с жестокостью преступления. Но самое странное в этом убийстве — способ. Если кто-то желал смерти Крэмптона, то можно было не заманивать его в церковь, Гостевые номера не запираются, там даже замков нет. Любой человек в колледже мог запросто войти в комнату Крэмптона и убить его в кровати. Даже у постороннего это не вызвало бы серьезного затруднения, при условии, что он знал бы план колледжа. Ничего не стоит перелезть через железные ворота, они носят скорее декоративный характер. Но нам известно, — сказала Кейт, — что это не мог быть посторонний. Даже если не принимать во внимание пропажу ключей. После десяти часов никто не смог бы проехать на машине мимо той отломанной ветки. Можно, конечно, предположить, что Каин пришел на своих двоих и перелез через дерево или прошел по пляжу, но ночью дул такой ветер, что это было бы очень непросто. «Убийца знал, где искать ключи, и знал код от сигнализации», — сказал Делбиш. «Похоже, все-таки свои. Но не нужно делать поспешных выводов». Я просто обращаю ваше внимание, что если бы убийство было совершено менее эффектным и причудливым способом, уличить кого-то в Святом Ансельме было бы сложно. Все равно осталась бы вероятность, что кто-то пробрался внутрь, какой-нибудь случайный вор, который прознал, что двери не закрываются, и в панике убил не вовремя проснувшегося Крэмптона. Версия маловероятная, но ее нельзя было бы сбрасывать со счетов. Наш убийца не просто хотел, чтобы Крэмптон умер, Он хотел, чтобы это преступление четко ассоциировали с колледжем. И как только мы поймем почему, то нащупаем ниточку, ведущую к разгадке. Сержант Робинс тихо сидел в сторонке и что-то записывал. Он обладал множеством талантов и среди них способностью работать ненавязчиво и стенографировать. Хотя с его памятью, исключительно надежной и точной, эти пометки были почти не нужны. Он был членом команды, пусть и самым младшим по званию, и Кейт ждала, когда же Делглиш привлечет его к обсуждению. Наконец командор произнес, «Есть какие-нибудь мысли, сержант?» «Да пока не особо, сэр. Почти уверен, что это дело рук своих. И рано или поздно мы найдем виновного. Но меня волнует другое, имеет ли подсвечник с алтаря отношение к убийству? Можем ли мы сказать, что это орудие?» — Да, конечно, он весь в крови, но его могли взять с алтаря уже после того, как Крэмптон был мертв. — Вскрытие этого не покажет, во всяком случае, не покажет однозначно, был ли первый удар нанесен именно подсвечником. Мы узнаем лишь, есть ли на нем следы крови и мозга Крэмптона. — К чему ты ведешь? — спросил Пирс. — Что главное, понять, было ли это предумышленным убийством или убийством в состоянии аффекта? — Давайте предположим, что оно не было преднамеренным. Мы почти убеждены, что Крэмптона заманили, чтобы продемонстрировать, как осквернили страшный суд. Кто-то его ждал. Потом произошла перебранка. Каин выходит из себя и наносит удар. Крэмптон падает. Потом Каин, стоя над трупом, видит способ повесить преступление на колледж. Берет два подсвечника. Одним еще раз ударяет Крэмптона и ставит возле его головы. Такое, конечно, возможно, сказала Кейт. — Но в таком случае у Каина уже было что-то под рукой, что-то достаточно увесистое, чтобы проломить череп. — Это мог быть молоток, — продолжил Робинс, — да любой тяжелый инструмент, например, садовый. Предположим, Каин заметил прошлой ночью проблеск света в церкви и пошел на разведку, вооружившись тем, что оказалось под рукой. Встречает там Крэмптона, они вдрызг ругаются, и он наносит удар. — Но зачем кому-то идти ночью в церковь, в одиночку, вооружившись непонятно чем? — возразила Кейт. — Почему бы не позвонить кому-то еще? Ну, — Возможно, он решил, что лучше разобраться самому. — И кто сказал, что он был один? — Вдруг с ним был кто-то другой? — Сестра, например, — пришло в голову Кейт. Интересная возникла гипотеза. — Нас всего четверо одел по горло, — помолчав, проговорил Делглиш, — предлагаю не медлить. Он снова сделал паузу, раздумывая, стоит ли озвучивать то, что вертится у него в голове. Они расследовали явные убийства, и командор не хотел осложнять работу вопросами, которые могли оказаться несущественными. С другой стороны, было важно не сбрасывать его подозрения со счетов. «Я полагаю, что нам нужно рассмотреть это преступление в контексте двух предыдущих смертей, тривза и миссис Монро», — сказал он. «Есть предчувствие пока не более того, что они связаны». Связь неявная, но, думаю, она существует. На несколько секунд повисла тишина. Делгридж понял, что ребята удивились. «Я считал, — сказал Пирс, — что версия самоубийства Тривза вас более или менее удовлетворила, сэр. Если юноша был убит, то слишком много совпадений. Вряд ли по территории колледжа разгуливают двое преступников. Но смерть Тривза — или самоубийство, или несчастный случай». Разве могут быть сомнения...